Накопительные программы без страховой защиты Накопительные программы без страховой защиты работают по принципу банковского депозита. Вы регулярно вкладываете в них деньги, а потом, когда срок программы подойдет к концу, страховая компания выплатит вам ваши накопления с небольшим доходом, либо единоразовым платежом, либо в виде рентных платежей в течение определенного срока, или пожизненно. В некоторых страховых компаниях есть даже отдельные программы, которые так и называются – пенсионное страхование. А в некоторых компаниях таких специальных программ нет. Есть просто накопительные страховки к определенному возрасту, которые можно приурочить к выходу на пенсию. Срок программы устанавливаете вы сами. Страховая компания может начать выплаты и с вашего 50-летия, и с 55-летия. То есть к установленному по закону пенсионному возрасту срок начала выплат по страховке никоим образом не привязан, но есть ограничения по минимальному сроку таких программ. Это 5-10 лет. Размер взносов и их периодичность устанавливаете тоже вы сами, в зависимости от желаемого возраста выхода на пенсию, и желаемого размера пенсии. Чем раньше вы приобретаете страховую программу, тем меньше будет ежегодный взнос. Кстати, периодичность уплаты взносов тоже определяете вы сами. Можно вносить средства в страховую программу раз в квартал, раз в полугодие, раз в год, но выгоднее всего перечислять деньги раз в год. Так сумма взносов будет меньше всего. Если вы потом решите увеличить или уменьшить размер взносов, поменять периодичность их уплаты, это можно будет сделать, внеся изменения в программу. Валюту программы тоже выбираете вы сами – в рублях, долларах или евро. Взносы вы будете делать в рублях, но при желании они могут быть привязаны к курсу доллара или евро. Выплаты по окончании программы тоже будут привязаны к определенному курсу валюты на день выплаты. Кстати, доступны и такие страховые программы, которые позволяют менять валюту программы в течение всего срока ее действия. Это дает дополнительную защиту от валютных рисков. Накопительные программы без страховой защиты не включают защиту от различных неприятных событий, таких как... Смерть основного кормильца семьи по любой причине. Смерть, инвалидность, травмы разной степени тяжести как основного кормильца, так и членов его семьи от несчастных случаев. Инвалидность как основного кормильца, так и членов его семьи по любой причине. Смертельно опасные заболевания как основного кормильца, так и членов его семьи. Если так случится, что вы по какой-либо причине не сможете больше отчислять средства в программу, возможны два варианта. Первое. Если вы выбрали страховую программу с защитой взносов на случай вашей инвалидности, то страховая компания продолжит уплату взносов за вас, если вы вдруг потеряете трудоспособность из-за инвалидности, и к моменту окончания программы нужная сумма у вас все равно будет. Это возможно, если вы выбрали программу с защитой взносов, разумеется. Правда, взносы с такой опцией будут немного выше, чем взносы по программе без защиты взносов. И страховая компания не будет доплачивать за вас, если вы потеряете возможность уплаты взносов по иной, кроме инвалидности причине – увольнения, снижение зарплаты и так далее. Зато вы будете уверены, что даже в случае инвалидности – получите по окончании программы ожидаемую сумму. Второе. Если вы выбрали программу без защиты взносов, то в случае, если вы утратите способность вносить взносы в программу, страховая компания предложит вам на выбор несколько вариантов. Во-первых, вы можете уменьшить размер взносов, но тогда по окончании программы вы получите меньшую сумму. Во-вторых, Вы можете прекратить уплату взносов, но не забирать уже внесенные деньги, и тогда по окончании срока программы вы получите свою сумму взносов с некоторым приростом. В-третьих, вы можете расторгнуть договор досрочно, но тогда вы можете получить свои взносы не в полном объеме, если расторгнете договор раньше, чем через 5-6 лет от начала программы. Если так случится, что человек умирает до начала выплат ему со стороны страховой компании, наследники, указанные в страховом полисе, получают от компании сумму внесенных им взносов. Правда, вы можете провести усовершенствование накопительной программы, введя дополнительные опции защиты от рисков смерти, потери трудоспособности и так далее, повысив таким образом сумму взносов. Как вы будете получать выплаты после окончания программы, единовременно или в виде ренты, тоже выбираете вы сами. В случае единовременной выплаты по окончании срока страховой программы вы получаете всю сумму взносов по ней плюс инвестиционный доход. Страховые компании гарантируют ежегодный доход в 3-4 процента, но фактически доходность обычно выше, примерно 7. 9 процентов годовых. В случае же рентных плат вы получаете равные платежи в течение определенного периода, вплоть до пожизненных. Когда же вы умираете после начала вам выплат со стороны страховой компании, возможны варианты: если ваша программа предусматривала единовременную выплату накопленной суммы по окончании программы, то наследники, указанные в полисе, получит ее за вас если программа предусматривала выплату вам рентных платежей в течение определенного периода, то указанные в полисе наследники получат те выплаты которые страховая компания не успела выплатить вам. если у вас была предусмотрена пожизненная выплата ренты тогда возможны два варианта если ваша программа накопительного страхования предусматривала гарантированный период выплат обычно 5-20 лет, то если вы умрете до окончания этого периода, указанные в полисе наследники получат те выплаты, которые страховая компания не успела выплатить вам. Например, человек покупал программу накопительного страхования с гарантированным периодом в 10 лет. Он умер через 5 лет после начала рентных платежей, и его наследники, указанные в полисе, получали от страховой компании рентные выплаты в течение оставшихся по гарантированному периоду 5 лет. Если же человек умер после окончания гарантированного периода или его программа вообще не предусматривала гарантированного периода, его наследники ничего не получают. Таким образом, накопительные программы очень удобны, если речь идет о рентных выплатах на пенсии, особенно если вы ввели опцию защиты взносов в случае инвалидности.